Глава 7. 13 июля. Дубрава. Элиси последние полчаса всерьез раздумывала отправиться самостоятельно искать монстров Орды. Останавливала лишь понимание, что системы информирования людей помогут не тратить время на слабаков. Целитель перед тем, как уехать ставить на ноги людей в больницах, помог ей восстановиться. Она вдоволь наелась и осталась лишь легкая усталость. Элиси даже пробежалась по местам, где были отдалённые проломы, и помогла собрать добычу и отметить существ, разделка которых могла представлять интерес. Однако потом она допустила ошибку и теперь, на всякий случай, копила заряд магии. Вспомнив о шишках, оставленных Алексеем, она решила показать их Клавдии, её духу леса. Лучшего эксперта в растениях найти трудно. Древнее существо вызывало благоговение и страх у той, кто прекрасно знал о силе и мудрости подобных созданий. Но она не ожидала, что призрачный олень отнимет все семена и начнет их стремительно проращивать на обширном пустыре, оставшемся после ожесточенной схватки. «Клава, останови его! Ты же его хозяйка!» Высшие духи своевольны и готовы применить силу, против всех, кто встал на пути их желаний. Но как раз шаманы должны уметь договориться и умерить их аппетиты. Сильф, объясни, что ты делаешь? Клавдия побежала за духом на край поселения и вышла через обвалившуюся секцию забора. Эти деревья не опасны? Что Алексей о них говорил? Сергей развернул щиты и тоже был готов к битве. «Уберите магию!» — воскликнула Клавдия. «Алиса, ты его пугаешь! Сильф говорит, что тут будет его лес!» «Так не пойдёт», — воскликнула Элиси. «Он потом может атаковать любого, кого сочтёт покусившимся на его территорию. Скажи ему, что тут рядом огромный город людей и что эти деревья вообще из другого мира». Клавдия могла общаться с духом мысленно, однако тот ничуть не замедлялся, заставляя семена прорастать и даже размножаться черенками. Он говорит, что ему всё равно и обещает вести себя аккуратно и мирно. Эти деревья поглощают много маны и даже рассеянный эфир. И они ему очень нравятся почему-то. Сильф, ты ведёшь себя как ребёнок. А то кора Клавдии по отношению к древнему духу Элиси вздрогнула. Тот мог воспринять это как оскорбление и ответить чем угодно, вплоть до боя насмерть. Но вместо этого шаманка засветилась духовной силой и вонзила посох в землю. Ладно, я поговорю с Алексеем. «Только не приближайся вплотную к Дубраве, другим деревням и не порти дороги». Что он сказал? Элиси, наконец, рассеяла магию, поняв, что беда миновала. Что детям положены подарки за старания. Миниатюрная шаманка весело хохотнула, переходя в духовный режим. Татуировки на руках и лице засветились, на голове сплелись призрачные рога. И обещал делиться плодами своего леса, если это поможет уничтожить Орду. «Как думаешь, Алексей может нам выбить этот клочок леса гектаров двести?» Элиси через переводчик услышала привычную единицу измерения и выпучила глаза, а Сергей закашлялся. Его телефон зазвонил. «Это Алексей?» «Да». «Что у вас там происходит?» «Мне тут в панике из штаба позвонили», — перебил его звонивший. Сергей постарался кратко, но максимально понятно объяснить ситуацию. «Ясно». Если Клава уверена, то развлекайтесь. Как минимум, получим красивый пейзаж, и больше не требуется искать друида. Не забудьте вытащить съедобное мясо и дай, пожалуйста, Алису». Элиси, все еще шоком наблюдавшая за работой духа, услышала отличные новости насчет ближайших планов. На главной базе СПО, как всегда, царила суматоха. Люди, пережившие таймер, несмотря на световое шоу в небе над Москвой, открыли второе дыхание. Стройка шла ударными темпами. Даже здания автодилеров на противоположной стороне шоссе переоборудовали и уже построили мост над шоссе. Без сомнения, силами геомантов. На некоторые крыши монтировали солнечные панели и кое-где даже поставили миниатюрные ветрогенераторы. Минимальное питание будет, даже при перебоях с поставками горючего, хотя и его наверняка запасали. Полине требовалось переодеться в боевой комплект. Кроме того, она ехала сюда отдельно, на бронированном автомобиле. Так что я на мотоцикле вырвался вперёд и сначала позвонил Серебряковой. Просто не знал, какой контакт со стражами и властными структурами выйдет лучше. «Это из-за ложной тревоги?» — вкратчиво поинтересовалась одарённая. Я сдержал смешок, провожая взглядом одарённых, бегающих с огромными сумками. Меня пока никто не заметил, кроме охранника на КПП, который вытянулся по стойке смирно при виде значка. Кто ж знал, что дух мой подопечный учудит такое с парой семян, захваченных из леса? Согласитесь, лес был красивым и экзотическим. Мне нужно всего-то гектаров 200 территорий, вплоть до шоссе и дороги к той деревушке рядом. Всё равно там осталось не больше двух целых сараев. Как же часто тебя недооценивают. Когда ты отказался от кабинета, некоторые сочли тебя скромным. И тут ты просишь участок размером с базой СПО. Ты можешь гарантировать, что это не опасно?» Я ответил совершенно честно. «Нет. Лучше этот вопрос адресуйте Клавдии и пришлите какого-нибудь друида. Но, думается мне, мы получим источник древесины для самых разных задач. Опасности от деревьев я не ощущал. А тогда какой смысл конфликтовать с духом леса из принципа? Если честно, скорее нужно вопросу трясти официально» и поставить хотя бы формальную ограду, чтобы никто не злил духа по глупости. Серебрякова согласилась, но сказала, чтобы я просто звонил в штаб и договаривался с ними, что я и сделал, заодно еще раз позвонив порядком ошарашенному Радькову. Общение и наблюдение новичков натолкнуло на мысль, а они поискатели геомантов, очень полезные люди, только развивать придется. Но если получится доставать эфир из Нихелима, но первые уровни не проблема. А еще лучше научиться самому делать жемчужинки эфира и набить карманы боезапасом мультимативных ударов. Увы, что-то мне подсказывает, что все довольно сложно. Но вообще пора бы заняться вербовкой. Давать объявления? Или искать по знакомству? Первое даст результат быстрее и может позволить отыскать незамеченных талантов. Второе надежнее, ведь гораздо ниже шанс — что найдётся купленной. Правда, у меня на базе крутится Элиси, рано или поздно шило в мешке заметят. Но она уже неплохо влилась в общество. На этот раз позвонил Воронову. Он ответил сразу. «Алексей, видел твои сообщения? Но сейчас нахожусь под Ярославлем. Тут появился опасный пролом. У нас прошло довольно хорошо. Хотя в последние полчаса думали, что вот-вот сломаемся. Как у тебя?» Я порадовался бодрому голосу и сразу описал просьбу. «Развиваюсь. Не подскажешь, куда можно обратиться, чтобы поискать людей, которых сейчас переформируют? Хотелось бы пополнить команду. Давно пора. А иностранец, не смутит? Сейчас из Эстонии и Латвии много русскоязычных беженцев». «Да с чего бы мне быть против», — удивился я. «Хм, надо, наверное, заняться ремонтом зданий. Буду благодарен». Мы обменялись еще парой фраз. Я получил контакты Центра с рекомендацией просто представиться. А если будут вопросы, ссылаться на него. Правда, детали я перепоручил Юре, как и подготовку регистрации гильдии Бездна. Попросил найти геоманта, а также кого-то с даром вроде трансфигурации или порядка, как у Зандара. Хотя подобные, скорее всего, стали артефакторами. Но мало ли найдется свободный. Знакомые умелые кузнецы и кожевники есть. Нужен кто-то, кроме Элиси. «Насчет ремонта слабо поврежденных зданий тоже посмотрят. Должны же мне дать какую-то премию за помощь в закрытии Магнуса». Пока я этим занимался, стоя на внутренней парковке недалеко от пропускного пункта, на территорию заехала тонированная машина. Из нее появился Тищенко, вызвавший колоссальный ажиотаж одаренных. «Что это с ними?» — спросил я у мужчины, копавшегося в автомобиле неподалеку. «Не узнал, это же страж!» — воскликнул он, как само собой разумеющиеся. Кто-то наверняка просится в команду или хотя бы гильдию. Другие просто докучают с просьбой дать автограф. О, ну да, кивнул я. С таким титулом завербовать кого-то дело плёвое. Трудно найти лучших и надёжных. А многие здесь хоть и носят, если не военную форму, то хотя бы погоны и шевроны спо но ещё недавно были гражданскими. И попали не совсем в военную среду. Я значок на показ не носил. А в новостях моя фотография мелькала редко, и я не имел ярких отличительных черт. Что уж говорить, многие сейчас узнают меня по разрушителю грез. Тищенко заметил меня. Я по взгляду видел, что он хочет скинуть часть свалившегося внимания. Но я медленно качнул головой, смотря ему в глаза. Страж уловил посыл и отвел взгляд, продолжая продвигаться через толпу с помощью своих приближенных к административному зданию неподалеку. За ним заехало еще несколько машин. Из одной вышла Полина в знакомой броской бело-золотой мантии со странным посохом-копьем. Она накинула капюшон и надела солнцезащитные очки, но обошлась без полумаски. Ее тоже не узнали, хоть и заметили сопровождение из семи человек. Номер три в мире сдерживала ауру. Иначе все чувствительные уже притихли бы. Я прекрасно помнил реакцию Элиси. Подойдя ко мне, она сняла очки. Кажется, она накрасилась и даже немного уложила волосы, заплетённые в косу. «Прости, что заставила ждать. Нам помогут пройти. Знакомься, это Руслан. Он мой первый заместитель и всегда помогал мне». Мужчина годился девушке в деды, при условии, что как он сам, так и его сын рано заделали детей. Крепкий старик внимательно осматривал меня и предложил пройти дальше. Вообще в окружении. Все были гораздо старше Полины, кроме одной девушки. И то ей было около 25. В общем, я узнал, что команда не могла оставить Полину, и даже если она будет сражаться отдельно, они будут удерживать позицию для эвакуации. Кроме того, подтянется команда из Пскова, которые помогут поднять уровни. Некоторым идея разделиться не нравилась, но Полина не позволяла управлять ее мнением и планировала взять меня с собой. Все витязи, и они будут заниматься прокачкой. Мне в целом было все равно. Я просто познакомился с ними. Мы прошлись по базе СПО. Полина никогда тут не бывала, и она с интересом рассматривала места. Нужное здание располагалось недалеко от скупщика артефактов. При этом около него дежурили вооруженные люди. Все, кроме Руслана, остались подождать у входа. Внутри, в просторном зале, организовали складское помещение особых вещей, и там произошла забавная сцена. Невысокий лысеющий мужичок, суетившийся у закрытых на ключ шкафов, едва глянул на заинтересованные лица нас двоих, идущих впереди, и тут же махнул рукой. «Уходите, сейчас я занят». «Вообще-то», — начала Полина, — «занят», — перебили ее. «Уходили, вызову охрану. Мигом с базы вышвырнут и пинка дадут. Скоро сюда придет страж». Я слегка стукнул Полину кулаком и остановил её помощника, уже набирающего в грудь воздух. «А вдруг это мы?» «Сопляк, не морочь мне нервы!» Выдал он фразу, которую стоило внести в золотой список цитат. «Митя, зови кого-нибудь, тут непонятливые». «Я вот хочу его автограф». Я начал развлекаться, такое уж было настроение. Впрочем, полез во внутренний карман за значком. Тебе его в карцере набьют. И твоей крашенной подружке на заднице. «Вам же хуже будет, если этому чудовищу помешаешь». «Ой, нехорошо получилось». «Или напротив, хорошо. Ведь человек не следит за языком и не догадался, как мы попали в здание, около которого стоит караул». «Вы считаете меня чудовищем?» Вкратчиво поинтересовалась Полина, все же вытащив значок и приоткрыв ауру. Я тоже показал свой. Впервые видел, как человек за несколько секунд бледнеет, перепрыгивает стойку и падает сразу на колени лбом в пол. Он что-то мямлил, а вот Руслан с легкостью сгреб мужичка в подмышку и приподнял. «Пойдем, поговорим насчет этикета». «Нехорошо получилось», — цокнул я и посмотрел на мускулистого парня, выбежившего из-за боковой двери. «Дмитрий, верно? Ты же знаешь, где лежит артефакт удержания оружия?» Он нервно кивнул и сразу выложил на стол подушечку, на которой лежала металлическая лента, покрытая узором и с жёлтым камнем в центре. «Я не крашеная. Это мой натуральный цвет», почему-то заострила внимание спутница. Он не понимал, с кем говорит. «Нужно сказать Руслану». Уверен, он разберётся. Тут непростое место, и нельзя хамить всем пришедшим. Среди одарённых много молодых. Если он в целом позволяет себе такое общение, значит, перейдёт работать на место попроще. Хм. Можешь попробовать применить? После того, как я заберу артефакт, его более никто не сможет использовать. И сколько он стоит?» Дмитрий еще только вдыхал, как Полина вновь заговорила. «СПО всем стражам, кроме тебя, выдавали снаряжение просто по факту необходимости, за то, что защищаем страну. В крайнем случае это учтут как часть награды за оборону Москвы». Я в целом был согласен с таким подходом. Полина изучила артефакт, Подняла мантию и, кажется, просто приложила пластину к спине, после чего аккуратно занесла посох за спину и отпустила. Ещё до того, как пальцы разжались, вокруг древка появилось два бледно-синих кольца, удерживающих оружие. Очень удобно. Только слышала о таких. Правда, держит, кажется, не очень крепко. Возможно, из-за меня. Сейчас переделаю артефакт. Я втянул ману из своей батарейки, надеясь, что не сломаю сейчас суперполезный предмет. Когда у тебя три комплекта оружия под разные задачи, иногда надо освободить руки. Лишь бы выдерживал мои маневры. Похоже, гибкая металлическая лента просто магнитилась к одежде. Я направил в артефакт поток силы, продолжая подтягивать энергию накопителя. Вернулся один Руслан и внимательно следил за моими манипуляциями. Впрочем, с их точки зрения предмет — просто светился ярко-белым, пронизанным полосками и частичками тьмы. Пришлось подождать почти минуту, пока артефакт не начал светиться в ответ, а жёлтый камень стал полупрозрачным белым. Я также снял куртку и успешно приклеил эту штуку в районе лопаток. Наличие ощущалось непривычно, но не мешало. Как будто только что надел компонент тонкой защиты. Скоро он станет привычным, как часы на руке. Разрушитель грез вполне уверенно закрепился за спиной в том положении, в каком оно было, когда я разжал руку. Я видел краем глаза, как лезвие замерло, при этом появилось еще одно необычное ощущение, словно я в целом стал тяжелее. То есть предмет держался за меня, но при этом точка приложения силы была не на куртке, а в целом на теле. «Попробуй его снять», — попросил я Полину. «В разумных пределах, пока не получится». Девушка взяла древко и пару раз сдернула. Ощущалось так, будто копье зафиксировано на всем моем теле прочными силовыми путами. Надеюсь, это работает только потому, что это моя собственная сила, которой я позволяю работать, а не потому, что у антимагии есть слабое место. Наконец Полина засветилась силой, явно пустила ее оружие и все же сдернула разрушитель грез, сразу же разбив кафель на полу ударом тыльной стороны копья. «Ой, я случайно. Что?» «Сильвер, что случилось?» Руслан тут же оказался рядом, выхватывая копье. Я не мешал, лениво поворачиваясь. Теперь потрясённых лица было два, и оба смотрели на оружие. Я не возражал, но увидели эти странные описания способностей. «Ага, оружие почти класс С. Что удивительно». Полина подняла на меня ясные голубые глаза, в которых читалось невыразимо много всего. Алексей, в мире нет ни одного оружия класса С. Уже А-плюс считается достоянием сильнейших. Слышала, из Магнуса достали какой-то предмет такого уровня. Награды дали всем, кто посылал одаренных. Может, еще в китае но это... Нихелим лучше вообще не показывать. Боюсь, не выдержит потрясение Однако с этим меня будут даже больше уважать. и этим оружием убил много монстров и вложил в него свою силу особо не распространяйтесь, и предлагаю не задерживаться. Что сказать, я впечатлил людей. А вскоре удивили меня, пусть и более обыденной вещью. Сильвер летала на бел 525 Современный, довольно крупный пассажирский вертолёт, который у нас найти весьма трудно. Две двери. Одна для пилотского отсека, другая для пассажирского. Есть много вариантов салона, вплоть до имеющих всего шесть комфортабельных мест вокруг столика в центре. Впрочем, у этого салон был организован рациональнее. Позади двух пилотов — четыре пассажирские сиденья. Задний отсек отделён перегородкой. Там ещё по четыре места друг другу лицом. Причём при желании могли бы впихнуть третий ряд. Скорее всего, общая планировка осталась от более люксовой комплектации салона с огромными просторными креслами. Но вместо полной переделки — оставили много места, чтобы вытянуть ноги и свалить снаряжение или трофеи. Крейсерская скорость — почти 290 км в час, и серийных пассажирских вертолётов Белл-525 — один из самых быстрых. «Мы сядем впереди. Пожалуйста, будьте аккуратны». Полина обратилась к команде. «Это мы должны просить тебя», — сказала одна из женщин и окинула меня взглядом. «Он точно в состоянии прикрыть вас?» «Безусловно. Спасибо, вы очень помогли мне прокачаться, из-за чего сами отстали. Теперь нужно, чтобы вы догоняли нас. В будущем все вы будете стражами. Как только заметите угрозу, сразу зовите». Команда вроде бы хорошо относилась к своему формальному лидеру. Руслан так точно защищал девушку и присматривался ко мне. Вертолет закинули припасы. Восьмое место в пассажирском отсеке занял целитель, и мы отправились. Немного спонтанный рейс, но моя команда получила все инструкции и вообще сейчас требовалось добить оставшихся монстров. Я положил копье на пол и расслабился. Севшая через одно кресло Полина достала некий артефакт и после его активации стало заметно тише. Шум двух двигателей и лопастей как будто убавил в громкости. Не стал приглушенным и гудящим, а именно просто стал тише. Ох. Это полок тишины, он должен полностью заглушить звуки. Твой дар идёт вразрез со всей привычной магии». Я хмыкнул и кивнул. «Так и есть. Нелюбопытно, а кем ты была раньше? Как оказалось на своём месте главной надежды России, которую ускоренно развивали и прикрывали?» Полина охотно поддерживала тему знакомства. В общем, она училась в магистратуре в Питере. также обычная экономическая специальность, как и у меня. Когда всё произошло, удачно нашла, кому показать свой сотый уровень. Информация быстро дошла до самого верха, и ей предложили скрыться от глаз. Она пожелала, чтобы её родители, которые из-за событий лишились места работы, переехали в Москву. Но сама почти с ними не виделась, поскольку подписалась на курс скорейшей прокачки. Уже на третий день она помогала стабилизировать ситуацию вокруг Москвы, а потом постепенно улетала всё восточнее рассказом о прошлом до прихода магии и богов ощущалась ностальгия. На старшекурсницу, которая еще недавно гуляла с друзьями, свалилась ноша сильнейшей. Серебряковой или ангарскому, взрослым, состоявшимся людям, было бы гораздо проще принять такой груз. Но боги решили иначе. Может, отчасти поэтому она так охотно сидела сутками на фронте. Намного проще видеть только врага перед собой. Там всё понятно и можно не контролировать себя. Но стоило взглянуть, что стоит за спиной и какие разрушения несёт Орда, узнать расклад сил в целом по земле, как она ощутила весь груз ответственности. Я также рассказал кратко то, что помнила позапрошлой жизни. Столетнее одиночество уже тоже стало прошлой жизнью, размеренной, порой жутко скучной, где ничто, кроме битв, уже не вызывало эмоций. Затем Полина всё же попыталась передать мне то, что посланница богов поведала ей о магии пространства и основах, которые важно знать. Ведь этот раздел силы довольно сложный. Система не полностью заменяла мага. Более чем два часа полёта с дозаправкой просто на всякий случай прошли незаметно. Элиси со своей подгруппой уже тоже должна приступить к зачистке. Где-то в Москве. В мрачном старомодном кабинете, отделанном деревом, зазвонил телефон. «У аппарата», — раскатистым голосом ответил генерал, отвлекаясь от бумаг и несколько минут слушал отчет. «Принято. Сообщите в МИД, если они не поняли, что произошло. Пусть все просто потеряются. И усильте охрану окружения, стража Алексея Корнева». Мужчина положил телефон и с рыком выдохнул, а затем написал сообщение встал со скрипнувшего массивного стула, прошелся к чайнику и заварил чай. В дверь раздался стук, вошел еще один седой, полноватый мужчина с погонами полковника, на ходу снимая форменную фуражку. «Все становится хуже?» «День ото дня. Чаю?» «Не откажусь. Кто на этот раз?» Генерал налил воду в стакан золоченным подстаканником и поставил на заваленный папками перпендикулярный стол. «Да все американцы!» В самой ночи как с цепи сорвались. Пытаются добыть информацию о самых дальних родственниках Сильвер и вообще всех наших, попавших на первые 40 мест. Два часа назад предотвратили теракт в Екатеринбурге, а сейчас пытались имитировать нападение монстров на ТЭЦ-26, которая на юге. Хозяин кабинета вернулся на место и отпил чай, даже не заметив, насколько он горячий. «Хотели показать ненадёжность защиты и усилить проблемы с электроснабжением?» — задал риторический вопрос полковник. «Лучше бы война с людьми...» Генерал согласился. Был вполне понятный мотив устраивать диверсии всячески нагнетать тематику, что лучше поехать на густонаселённый Запад и держать оборону там. Игнорировалась даже уже возникшая вполне рациональная мысль «Если так важно не допускать создания якорей», то оборона должна быть максимально распределённой. Даже если Америка, фактически теперь занимающая весь свой континент, останется последней, против мира монстров им просто не выжить. Попытки изменить настроение и заставить переметнуться становились всё более жёсткими. Впрочем, и обычных международных рейсов давно не осуществлялось, а диверсанты сбегали всё реже. За это отвечала контрразведка. Благодаря им а «Сильвер» никто не узнал вплоть до того, как система все раскрыла. Пока самым крупным провалом была почти удавшаяся кража уникального предмета уровня «С», что повлекло почти сотню жертв и световое шоу в небе над Москвой, напугавшее миллионы людей. То, что к этому причастны американцы, сомнений не оставалось, хотя их дипломаты продолжали все отрицать. Америка потеряла в авторитетности как места для эмиграции», — продолжил генерал. «Даже у Японии оказался сотый уровень, пусть по воле богов. По какой причине они не смогли вырастить или сохранить своего, сейчас уже неважно. А только что мне из министерства передали требование обеспечить безопасность Корнева Алексея». Полковник, думающий о напряженной ситуации и всем том ворохе, что им, обычным людям, приходится ежедневно разгребать, удивился. «Это один из стражей, верно? Насколько помню, он не вошел в список». «Предположительно, это он на первой позиции». Генерал знал, какое это произведет впечатление и, выдержав паузу на глоток чая, продолжил. «Он утверждает, что у него повышение уровней происходит иначе. Да, это тот, кто уничтожил главную установку якоря в эпицентре и получил высшую награду. По докладам после тех событий утверждалось, что он сам около сотого уровня». «В любом случае, теперь твоя задача — обеспечить его безопасность», — полковник задумался. Он отвечал за безопасность многих стражей. В бою подобные сверхлюди могут сокрушить армию простых смертных. Некоторые умудряются пережить ранение в сердце, если рядом оказался сильный целитель или при них был спасательный артефакт. Пули малых калибров не могли пробить их кожу, А снаряжение с барьерами легко спасёт даже от антиматериальной снайперской винтовки, которую создавали для уничтожения военной техники. Но они всё ещё были людьми, уязвимыми во сне и имеющими родственников и друзей. Конечно, вызвать гнев такого человека себе дороже, но можно кого-то подставить, а потом пригласить к себе. Когда сильных одарённых всюду не хватает, в дело шли любые методы. Значит, защитим. Информация надежная? Что-то требует? 200 гектаров земли около своей базы. Я прочитал доклад по диагонали, там происходит какая-то магическая дрянь, которую не могут остановить. Однако в перспективе она полезна. В докладе подчеркивали, что он не может доказать свою силу, и нужно просто принять на веру. Кроме того, он предпочитает оставаться анонимным. Фраза была понята несколько не в том ключе, и контрразведчик вздохнул. Вот как. Берем в работу, проследим. Может быть, удастся получать информацию от кого-то из его окружения. Надо больше людей, желательно одаренных хотя бы 20 уровня. Хоть с улицы набирай, своих не хватает. Обсуждение деталей шло еще полчаса, пока не пришлось идти на заседание штаба. Ситуация накалялась. В страну прибыло много беженцев и просто желающих побить монстров. Последних старались отправить к наиболее отдалённым рубежам. СПО всё чаще приходилось привлекать для создания силового давления. Пока одарённые держали фронт обороны, другие старались сохранить страну и мир.